Глава четвертая. После столь насыщенного дня и довольно неприятного осадка после потери улик, мужчины из моей команды решили утешить маленькую девочку в моем лице. Пригласили в кафе. Злиться я начала на фразе про пирожные. Но в самом деле, где я, а где сладости? Это во-первых. А во-вторых, наша колоритная компания должна сидеть в баре и не привлекать к себе слишком много лишнего внимания. Место, которое для нас выбрал Андрей, подходило по всем моим пунктам. Поэтому совсем скоро мы заняли столик у дальней стены, заказали шашлыки и несколько закусок. Поговорить нам было о чём, но сейчас я находилась в немного огорчённом состоянии. Когда вроде и рад тому, что смог добыть частичку русалки, но все остальные неприятности на фоне этой новости меркли. Мне говорили, что в городе бардак, но не до такой же степени. И, конечно же, грусть пекло от осознания того, что сегодня вечером я смогу изучить книгу. Да, на расшифровку всех символов могу потратить много времени. Но когда меня это останавливало? Никогда. Лишь бы книжку не отобрали. С другой стороны, а кто отдаст? Не а. Она на ближайшее время моя и только моя. Вот такие незаурядные мысли крутились в голове, пока ждала свой заказ и мельком осматривала напо полностью пришедшего в себя огневика. И ведь Селён, зараза, оказаться покусанным нечистью, ещё и русалкой. При этом за максимально короткий срок восстановиться тут нужен мощнейший резерв, коим Борис явно обладал. Ну и огромная заслуга в спасении друга лежит на Вадиме. Этот светловолосый парень с добрыми глазами полон тайн. Прекраснейший экземпляр для изучения. Жаль не мой. К тому моменту, как заказ принесли, я успела подумать и поразмышлять о многом. В особенности о нашем капитане, который о чём-то беседовал с огневиком, но временами бросал задумчивый взгляд на меня. Да уж, на шёлкова рассматривать. Борис меня, конечно, немного подсушил, но от этого одежда не перестала быть мятой. Волосы походили на сосульки, которые не расчёсывали минимум неделю. И хоть прячь за уши, хоть нет, проще натянуть противогаз, чтобы не смущать других посетителей бара. Наша разношёрстная команда вызывала у многих интерес. Так что внимательные взгляды я ловила не только на себе. И если парнями восхищались, то когда смотрели в мою сторону, то носы свои морщили. Ой, нашлись ценители прекрасного. Но это всё лирика. Не даёт мне покоя один вопрос: кто смог наслать такое количество нежити на тринадцатую команду? Тот, кто обладает схожей силой, что и я. Могу поспорить, что после подобной авантюры этот некто ещё двое суток будет приходить в себя от отката. И тут должна быть барабанная дробь. Моя уловка обязана сработать. Сегодня я совершила подлость. Практикую подобное, но только в целях самообороны. Сняла заклинание, которое было повешено на морских дев, и по остаточной, чуть заметной магии изменила маршрут русалок. Это был чистой воды риск, который либо себя оправдает, либо нет. Но, допустим, мои расчёты верны. Наши недруги встречаются с ядовитыми зубастыми тварями, получают от них по самые гланды. И им нужен в помощь хороший некромант, а его нет, потому что весь свой резерв он безостенчиво влил в другое дело. Ладно, я не настолько жестока, нежить сама собой через несколько минут самоуничтожится, правда, исключительно из соображений безопасности. А вот поколеченные маги останутся. Если в ближайшие 2 дня в управлении кто-то серьёзно и совершенно неожиданно заболеет, мы об этом узнаем. И ещё. Нам на работу только послезавтра. Кто знает, где жил ваш прошлый некромант? Руку неуверенно поднял Вадим. Значит, покажешь. Есть у меня подозрения совсем небольшие, так что стоит там побывать, лишь бы ничего не сорвалось. Посидев с парнями в баре, кивнула на озвученную Вадимом мысль. Лекарь как бы намекнул, что кто-то за нами следит. Раз так легко всё подстроил, или же перестраховался и ждал, когда мы приедем. Просто мы никогда не сидели на месте, пробормотал Андрей, стуча пальцами по столу. Ты можешь нам амулеты сделать? С этим вопросом начальник нашей команды обратился к Вадиму, который только кивнул. Ого, какой разносторонне развитый человек. А он мне нравится всё больше и больше. Ладно, отодвинула от себя тарелку. С вами хорошо, но без вас ещё лучше. Нашёлся с ответом Борис, широко улыбаясь. Именно. Даже потрепать его по голове захотелось, как большого нашкодившего кота. Но это будет слишком. Тогда до завтра, отозвался Андрей. А месте встречи заранее договариваться не будем. Мало ли, закивал головой Вадим, а я лишь пожала плечами. Мне всё равно, когда парни сообчат об адресе, лишь бы он был. До дома я добралась без происшествий. Никто за мной не следил, догнать с ней пытался, на дорогу перед мотоциклом не выскакивал. Вечер оказался до ужасно скучным и предсказуемым. Ну и ладно. Разноображу его сама. Поставив мотоцикл и усилив защиту вокруг дома, в избежании, так сказать, я прошла внутрь и включила свет. Какое блаженство! Стянула с ног ботинки, следом куртку. Решила, что ничего не теряю, скинула с себя и стальную одежду, некрасиво комкая ее в кучу. Ботинки остались стоять у входной двери, а вот из кармана куртки была вытащена тетрадь или тонкая книжка. Я пока что не поняла смысла этой вещизцы, но одно оставалось ясно. Пикси её тощали не просто так. Эти создания готовы душу продать и добыть всё, что угодно, если им предложить нечто сладкое и вкусное. Трёхъярусный торт с мастикой в этом деле бы подошёл. Подумала, что дух может и подождать, быстро прошла в свой небольшой кабинет и зажгла на столе несколько свечей. Удобнее усевшись за стол, нетерпеливо открыла книжку и провела пальчиком по исписанным страницам. Это были знаки, рисунки и странные записи. Но я училась столько лет не просто так. Своё звание вышиванник-романта получила далеко не за красивые глаза, высокий уровень магии. Нет, это звание я заслужила, показывая невероятные знания на экзаменах и практических семинарах. Проходя практику в разных регионах нашей необъятной страны, я успела столкнуться со многими существами. Ну и как небольшая галочка к моей биографии, подобные письмена нас заставляли читать. сидеть над ними часами и днями, пока ум не очистится и не даст подсказку. Вот только лишних дней в моём арсенале нет, так что необходимо сосредоточиться уже сейчас. Я медленно перевернула страницу и посмотрела на столбик из цифр. Что-то было зачёркнуто, что-то написано рядом. Больше походило на вычисление координат. На следующей странице был нарисован портал с его полными характеристиками. О нет, это не книга, это дневник или рабочая тетрадь человека. который учился чему-то новому. Вот тут про портал был целый конспект. Мало кто знает, но чаще всего открытия бывают рано утром или ближе к вечеру. Редко, когда хаотичный портал открылся днем или утром. Утром чистая энергия позволяла проникнуть в наш мир непрошенным гостям, а вечером, когда в воздухе было много примесей, когда людская энергетика бурлила, из портала пытались вылезти твари сильнее и опаснее. Часто у них подобный фокус даже получался. На этом развороте тетради было всё расписано от и до со всеми пометками, особенностями и правилами. Удивительно, как этому неизвестному человеку удалось уловить столько тонкостей. Вот, например, утром портал имел ярко-жёлтый оттенок или нежно-голубой. К вечеру цвет его насыщался, становился ярким. Для открытия портала была прописана работа мага того или иного уровня, то есть буквально раскрывались тайны каждого мага. Ладно, почти каждого. Многое в записях путалось и не сходилось, если судить по частым зачёркиваниям и многочисленным стрелкам. Но ну, это пустяки. А вот дальше, почти до самого конца, шли записи, похожие на личный дневник, с числами и датами. Вот только что же там написано? Подперев щеку рукой, я долго всматривалась в записи, прикрывая то один глаз, то другой, наклоняла голову, пока буквально на секунду не мелькнули знакомые буквы. Так, Подскочила на ноги и быстро открыла ящик стола. Достав остаток зеркала, приложила его к боку тетради и закусила губу, чтобы не заорать от радости. Хотя зачем себя сдерживать? Да, да, да, винга! Кто молодец? Я молодец. Осталось всё прочитать в отражении зеркала и при этом не свернуть себе шею и глаза. Достав из стола блокнот и засунув в рот колпачок от ручки, стала внимательно читать всё, что было написано в личном дневнике. Ох, и занятная вещица попалась мне в руки. В ней было столько полезной информации, столько адресов, что я быстро стала переписывать все, что хранилось в тетради в блокнот. Отдельно графой выходили люди, которые так или иначе были задействованы в каких-то темных делах. Решать этот вопрос я буду с командой, потому что самой придется потратить слишком много личного времени. И сил, и терпения. А последним я не отличалась. Расшифровку тетради я закончила только к 3 часам утра. Запоздала вспомнила, что в душ так и не сходила. «Ничего-ничего!» – подбадривала себя. «Успею выспаться? Потом как-нибудь!» Тетрадь от посторонних глаз убрала в шкатулку, которую закрыла на магический замок. Открыть его можно только если прислонишь палец к небольшой выемке. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Моментально палец проткнет тонкая иголка, которая по крови определит, хозяин перед ней или нет. Только после этого прошла в ванную, где недолго нежилась под горячей водой, смывая запах Тины. «Надо же!» Пока сидела, ничего не чувствовала, а теперь хочется высунуть язык и сказать: "Да!" Быстро смыв мыльную пену и ещё раз промыв волосы ягодным шампунем, и мне не чужда быть девочкой. Обтёрлась полотенцем, повязала на голову чурбан и поплелась в комнату. В чём была, в то мы уснула, чтобы утром подскочить от громкого вопля телефона. И он как назло остался в коридоре, простонала я, сползая с кровати. Конечно же, в такую рань не мог позвонить только один человек. Нас вызвали на работу, проговорил Ромов. Первая и седьмая группа по неизвестным причинам вышла из строя. Ага, знаю я эти причины. Улыбка сама собой растянулась на моих губах. Мельком поймала своё отражение в зеркале и готова была рассмеяться в голос. Сегодня я буду пугать всех своими красными глазами кожи и злишне бледной кожей, спутанными волосами. Но радовало то, что моя задумка удалась. Сделал гадость, а на душе радость, произнесла, отключая вызов. Теперь понятно, кого нужно будет топить после лазарета, и неплохо бы найти укромное место, чтобы обсудить с командой свои находки.